Издательство «Эксмо». Агата Кристи. «Черный кофе». Литературная адаптация Чарльза Осборна. Глава первая. Эркюль Пуарон завтракал в своей небольшой, но милой и уютной квартирке Whitehall Mansions. Он уже успел насладиться утренней бриошью, это традиционная французская булка издобного теста и чашкой горячего шоколада и попросил своего слугу джорджа принести ему еще одну что для него как для человека редко отступающего от привычной рутины за завтраком было весьма нетипично а пока ожидая свой шоколад поаро разобрал утреннюю почту лежавшую перед ним на столе будучи человеком чрезвычайно скрупулезным Сыщик сложил уже просмотренные письма в три аккуратные стопки. Все конверты были открыты с особой тщательностью. С помощью ножа для разрезания бумаги в виде шпаги, подаренного ему на день рождения много лет назад его другом Гастингсом. Вторая стопка состояла из никак не заинтересовавших его эпистол, в основном рекламного содержания, годных только на то, чтобы Джордж... от них избавился. Третья стопка состояла из писем, на которые придется как-то реагировать или на худой конец послать подтверждение в получении. С ними он разберется после завтрака и уж никак не раньше десяти часов утра. Пуаро считал не совсем профессиональным начинать в обычной ситуации свою ежедневную деятельность раньше десяти. Вот когда он ведет расследование, Тогда, естественно, совсем другое дело. Сыщик хорошо помнил, как однажды они с Гастингсом встали задолго до рассвета, чтобы... ну нет, сейчас Пуаро не был в настроении вспоминать о прошлом. О счастливом прошлом. Их с Гастингсом последнее совместное расследование, касавшееся деятельности международного преступного сообщества под названием «Большая четверка», благополучно завершилось. И Гастингс вернулся в Аргентину к жене и ранчо. И хотя его старый друг время от времени посещал Лондон по делам этого самого ранчо, Пуаро считал, что их новое совместное расследование маловероятно. Неужели именно поэтому маленький бельгиец чувствовал себя не в своей тарелке этим восхитительным утром мая 1934 года? Якобы отойдя от дел, он уже неоднократно прерывал свою добровольную отставку, когда ему предлагали какой-то особенно интересный случай. Сыщик был рад вновь почувствовать себя в деле с Гастингсом, служившим неким камертоном для проверки его мыслей и теорий под рукой. Но за последние несколько месяцев не произошло ничего, что заинтересовало бы Пуаро с профессиональной точки зрения. Значит ли это, что достойные преступления преступники, обладающие воображением, исчезли? Неужели все это теперь ограничивается жалкими ограблениями или убийствами, полными жестокости и насилия, расследования которых он, Пуаро, считает недостойным себя? Ход этих мыслей был нарушен Джорджем, бесшумно появившимся возле его локтя, в руках слуга держал давно ожидаемую чашку горячего шоколада ожидаемую не только потому что пуарон нравился сладкий со множеством оттенков вкус напитка но и потому что эта чашка позволит ему еще на несколько минут забыть о том что впереди его ожидает прекрасное солнечное утро самым ярким событием которого станет моцион в парке А потом прогулка по Мэйферу, это район в центральном Лондоне к востоку от Гайд парка до его любимого ресторана в Сохо. Сохо — это торгово-развлекательный квартал в центральной части лондонского Вест-Энда, где он в одиночестве съест свой ланч, начав, предположим, с чуточки паштета, за которым последует морской язык, бонфам, а уж потом... ам bon это простой способ приготовления и подачи блюд буквально с французского простушка когда блюдо подается обычно в той же посуде в которой готовится поаро вдруг понял что джордж поставив чашку пытается что то сказать ему безупречный и невозмутимый с чисто английской деревянной физиономией служивший у него вот уже какое то время он представлял собой по мнению поаро идеал камердинера Абсолютно лишенный любопытства и никогда не высказывающий собственного мнения, Джордж был настоящим кладезем во всем, что касалось английской аристократии, и при этом столь же фанатично аккуратным, как сам великий сыщик. Пуаро уже неоднократно говорил ему «Вы восхитительно гладите брюки, Джордж, но воображение, у вас есть с ним проблемы». Хотя воображение самого Эркюля Пуаро с лихвой хватило бы на двоих. А вот способность отлично отгладить брюки была, с его точки зрения, вещью, чрезвычайно редко встречающейся. Так что детектив считал, что с камердинером ему здорово повезло. «И мне пришлось взять на себя смелость, сэр, обещать, что вы перезвоните сегодня же утром», — закончил между тем последний. «Прошу прощения, мой дорогой Джордж», — ответил Пуаро, — «но я немного отвлекся. Вы сказали, что мне кто-то звонил». «Да, сэр. Вчера вечером, сэр, когда вы были в театре с миссис Оливер». Имеется в виду еще один персонаж Агаты Кристи, писательница Ариадна Оливер, вместе с которой Пуаро раскрыл немало загадочных дел. «Я отошел ко сну до вашего возвращения, сэр». и подумал, что не стоит оставлять вам записку в столь поздний час. — И кто же мне звонил? — Джентльмен, назвавшийся сэром Клодом Эймори, сэр. Он оставил свой номер телефона, кажется, это где-то в Сурреи. Сказал, что звонит по деликатному вопросу. Так что, когда вы будете перезванивать, не надо называть ваше имя кому бы то ни было. Просто потребуйте пригласить к телефону самого сэра Клода. благодарю сен джордж оставьте номер на моем письменном столе поблагодарил слугу сыщик я перезвоню как только просмотрю утренний номер таймс а сейчас еще немного рано звонить по телефону даже если речь идет о деликатном деле поклонившись джордж удалился а пуаро не спеша допил свой шоколад и уединился на балконе с утренним выпуском газеты спустя несколько минут Газета была отложена в сторону, как и всегда, международные новости оказались удручающими. Этот жуткий Гитлер превратил германские суды в филиалы нацистской партии. Фашисты захватили власть в Болгарии и, что хуже всего, в родной для Пуаро Бельгии. Примечание. Автор сильно ошибается. Власти нацистов в Бельгии не было до 1940 года, когда страну захватили войска Третьего рейха, а режим болгарского царя Бориса Третьего с 1935 года можно назвать фашистским лишь с большой натяжкой. Также сообщалось о том, что 42 шахтера, вероятно, погибли при взрыве на шахте недалеко от Монса. Монс – это город в Бельгии, в 50 километрах к юго-западу от Брюсселя, административный центр провинции Эно. Происходившее в Англии было немногим лучше. Несмотря на сопротивление судей, этим летом женщины на Уимблдоне смогут играть в шортах. В колонке некрологов тоже не было ничего хорошего. Казалось, что люди одного с парого возраста и даже моложе все как один сговорились умереть именно в этом году. Отложив в сторону газету, детектив откинулся в удобном шезлонге, положив ноги на стол «Сэр Клод Эймари», — повторил он про себя, — «что-то знакомое, не так ли? Где-то он уже слышал это имя». «Ну да, сэр Клод хорошо был известен». Но вот только где? Он что, политик, баррестер, то есть адвокат, специализирующийся на представительстве в судах, государственный служащий на покое, сэр Клод Эймари? Эймари. Балкон купался в лучах утреннего солнца, и сыщик решил понежиться несколько минут в тепле. Скоро станет слишком жарко, а ведь Пуаро никак нельзя отнести к солнцепоклонникам. Когда жара загонит меня внутрь, пробурматалон, я соберусь силами и посмотрю, в кто есть кто. Этот справочник включает в себя данные о карьере и личные данные наиболее известных членов английского общества, включая дату и место рождения, имена родителей и членов семьи, образование, труды и творческие работы, общественную деятельность, награды, Политическую принадлежность, вероисповедание, адрес. Если этот сэр Клод представляет из себя хоть что-то, то его обязательно включат в этот восхитительный справочник. А если нет... Маленький детектив выразительно пожал плечами. Будучи закоренелым снобом, он уже был на стороне сэра Клода благодаря титулу последнего. А если к тому же его имя можно будет обнаружить в справочнике «Кто есть кто», том самом, где можно было обнаружить данные самого Пуаро, то вполне вероятно, сэр Клод вполне достоин того, чтобы он обратил на него свое внимание и уделил ему свое время. Приступ любопытства вместе с прохладным ветерком заставили Пуаро вернуться в комнату. Пройдя в библиотеку, Он подошел к полке со справочниками и взял с нее толстый красный том, название которого, кто есть кто, было вытеснено золотом на корешке книги. Перелистывая страницы, добрался до статьи, которую искал и прочитал вслух. Эй, мари Морисер Клод, в скобках Герберт, рыцарство пожаловано в 1927 году. Дата рождения – 24 ноября 1878 года. Женился в 1907 на Хелен Грэм. Умерла в 1929. Образование – частная школа в Уэймоте, Королевский колледж в Лондоне. 1905 год. Сотрудник физической лаборатории научно-исследовательского центра компании general electric 1916 год. Королевский авиационный центр Фарнборо. Радиологическая лаборатория. 1921 год. Исследовательский центр Министерства авиации в Суанедже. 1924 год. Открыл новый принцип ускорения частиц. Создал линейный ускоритель бегущей волны. Награжден медалью Монро Американского физического общества. Публикуется в ведущих научных журналах. Адрес Эбботсклифф возле Маркетклифф, Суррей. Телефон Маркетклифф, 304, клуб Атенеум. Ну что ж, промурлыкал Пуаро. Это известный ученый. Он вспомнил разговор, который был у него несколько месяцев назад, с членом правительства Его Величества, состоявшейся после того, как Пуаро разыскал несколько пропавших документов, содержание которых могло быть превратно истолковано. Тогда они говорили о сохранении государственной тайны, и политик признал, что эта проблема решается далеко не на должном уровне. «Вот, например», — сказал он тогда, — Сэр Клодт Эймори работает сейчас над вопросами колоссальной важности в будущей войне, и в то же время напрочь отказывается трудиться в тех лабораториях, где ему и его изобретению может быть обеспечена достойная охрана. Настаивает на том, чтобы работать в одиночестве в своем загородном доме, вообще безо всякой охраны. Это пугает. «Интересно», — подумал Пуаро про себя, — возвращая справочник, то есть кто на полку. Интересно, уж не хочет ли Сэр Клод предложить мне должность старой охранной собаки. Военное изобретение, секретное оружие, всё это не для меня. Если Сэр Клод в соседней комнате зазвонил телефон, и сыщик услышал, как Джордж снял трубку, через мгновение камердинер вошел в библиотеку. Это опять Сэр Клод и Марисер. — сообщил он. Пуаро подошел к телефону. — Алло, Эркюль Пуаро у аппарата, — объявил он в трубку. — Пуаро, мы с вами не встречались, хотя у нас есть общая знакомая. Меня зовут Эймари, Клод эймори Я, конечно же, наслышал о вас, сэр Клод, — перебил его сыщик. — Послушайте, Пуаро, у меня возникла дьявольски запутанная проблема. Или, скорее, она может возникнуть, я не уверен. Я работал над способами бомбардировки атомов. Не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать, что Министерство обороны считает это чрезвычайно важным. Сейчас моя работа закончена, и я получил формулу, благодаря которой мы можем создать новое и смертельно опасное взрывчатое вещество. Большего по телефону я сказать не могу, но буду чрезвычайно благодарен, если вы сможете приехать в качестве моего гостя в Эбботсклиф в ближайший уикенд. Я хотел бы, чтобы вы привезли мою формулу в Лондон и передали ее некоему человеку в министерстве. Есть достаточно серьезные причины, по которым это не может быть сделано министерским курьером. Мне нужен человек абсолютно незаметный и далекий от науки, и в то же время достаточно хитроумный». Сэр клод продолжил свой монолог, Пуаро, глядя на отражение в зеркале своей лысой головы по форме напоминающей яйцо и изысканно нафабренных усов, размышлял над тем, что никогда еще за всю его долгую карьеру никто не называл его незаметным. дон да и не чувствовал себя таковым. Но уикенд, проведенный на природе, и шанс встретиться с выдающимся ученым показались ему заманчивыми. не говоря уже о вероятной щедрой благодарности со стороны правительства. И все это за то, что он доставит в своем кармане из Суррея в Уайт-Холл конверт с малопонятной, хотя, может быть, и смертельной формулой. Уайт-Холл — это место расположения английского правительства. «Я буду счастлив угодить вам, мой дорогой сэр Клод», — прервал сыщик ученого. «Если угодно, я прибуду к вам в субботу во второй половине дня, а в Лондон вернусь в понедельник утром, захватив с собой все, что вы мне доверите. С нетерпением жду возможности познакомиться с вами лично». «Любопытно», — подумал он, возвращая трубку на место. «Иностранных агентов вполне может заинтересовать формула сороклода Но может ли быть таковым агентом кто-то из его ближайшего окружения? Ну да бог с ним. Предстоящий уикенд наверняка принесет ему массу новой информации. Джордж позвал поро Прошу вас, отнесите мой теплый твидовый костюм и смокинг с брюками в химчистку. Они должны быть готовы к пятнице. На уикенд я уезжаю в деревню. В его устах деревня прозвучала как... «Монгольские степи», а уикенд превратился в вечность. Затем он снял телефонную трубку, добрал номер и, подождав несколько мгновений, заговорил. — Мой дорогой Гастингс, не хотели бы вы оторваться на несколько дней от ваших дел в Лондоне. Суррей в это время года просто очарователен.